Глава 12. Москва. Квартира эль -Хаш. «Жена сегодня на курсах Арабского. Есть время подготовиться», — подумал Фердаус по дороге домой и решил проехать через Березку, чтобы накупить вкусности к праздничному столу и хорошего вина. «Такую новость надо сообщать в соответствующей обстановке». Аиша встретила его удивленно-вопросительным взглядом. А он ей в ответ лишь сказал, хитро подмигнув, что объяснит все потом, а то сюрприза не получится. Она улыбнулась и начала накрывать на стол. Вскоре вернулась Диана, уставшая, но довольная. Фердаус и Аиша ждали на кухне. По их лицам она сразу поняла, что что-то происходит. А увидев праздничный стол, поняла, что это что-то приятное. — Марат, тебе предложение сделал? Удивленно улыбаясь, выпалила она первое, что пришло в голову. — Нет. Страшно смутилась Аиша, никак не ожидавшая такого предположения. «А что тогда?» — уставилась на них Диана, заинтригованно переводя взгляд с одного на другого. «Садись, дорогая». Открыл Фердаус бутылку игристого красного вина и разлил по бокалам. «Сегодня мы пьем за будущую звезду европейских подиумов Диану Альхаш». «Не поняла?» — растерянно улыбаясь, посмотрела Диана на мужа и взяла свой бокал, пригубив вина. — Отец предложил, и я его полностью поддерживаю, сделать тебя лицом нашей фабрики Роза-Роса. Ты будешь сниматься для рекламы, календарей и каталогов, — пояснил Фердаус, — и участвовать в конкурсе «Мисс Путешествия» в марте в Монако с нашим чемоданом на колесиках. — О, как здорово! — воскликнула Аиша и захлопала в ладошки. — Конкурс красоты! Диана, ты поедешь в Монако! — Конкурс! «Без подготовки!» — перестала улыбаться Диана. «Я про эти конкурсы ничего не знаю, ничего не умею». «Не бойся, отец уже нашел тебе в помощь мисс Италию какого-то года. Она тебя всему научит». «Ну, это другое дело, а то мало радости делать что-то серьезное без подготовки», — закивала Диана и немного расслабилась. «Надо будет побольше с ней позаниматься». «Диана, ты там всех затмишь!» Уверила ее возбужденная такой новостью Аиша. «Я тоже в этом уверен, дорогая. Давай, за тебя и за твой успех!» Протянул свой бокал Фердаус, и девушки одновременно дотронулись своими бокалами до его бокала. Раздался чистый хрустальный звон, и Диана подумала, что справится и с этой задачей, тем более у нее будет опытный учитель. «Эх, где наша не пропадала?» — подумала она. «С мафиози справилась. Неужели по подиуму красиво не пройду?» Диана представила свое лицо на билбордах, буклетах и календарях, и ей очень понравилось то ощущение, которое она испытала при этом. Фотографироваться она любила, на фотографиях получалось хорошо, она представила себя в мастерской модного фотографа, и на лице ее появилась счастливая улыбка. «Если бы еще не этот конкурс, о правилах которого она понятия совсем не имела...» Просто поучаствовать, она себе позволить не могла, ей было необходимо стать лучшей. Увидев в глазах жены холодную решимость, подумал, что зря мама с бабушкой так на нее насели. Я так разбудят в дочке монстра, а потом пожалеют. Дорогая, говорить есть смысл, когда тебя слушают, возразил я. Ни бабушка, ни мама тебя слушать не собирается. «У них своя правда, у нас своя. Они мир видят со своей колокольни, а мы со своей. И наши миры никак не пересекаются. Ты не поймешь, их мотивы, они твои. Вот и все, чем закончится ваша встреча. У каждого свое мнение, и он при нем и останется». «Так что, получается, лучше не общаться совсем? Посмотрела на меня жена вопросительно. «Судя по взгляду, ей было очень интересно мое мнение». А я как раз недавно придумал, как я могу отомстить и неуемной Оксане за все ее эти выверты в мой адрес. Тёща пожалеет, что меня разозлила, И приступлю я к делу прямо сейчас, как раз удачно эту дискуссию затеяли. «Значит, Оксана, тебе приятно злоумышлять против меня, сидя в уютной трехкомнатной квартире в Святославле. А давайте мы этого осетра урежем». «Мама твоя со своей матерью не общалась и не особо из-за этого страдала», — заметил Загид. А судя по этой телеграмме, так мы еще и выиграли из-за того, что баба Катя дулась на дочку». «А бабушка?» — спросила Галия. «Она как?» «У тети Маши надо спросить», — ответил он. «Она же не прекращала с ней общаться». «Слушайте, ну, есть норма поведения...» Заметил я. Есть моральные нормы, есть государственные законы, в конце концов. Если человек нарушает все это, он должен отвечать за свои поступки. Согласны? И то, что он нарушает все эти нормы в отношении своих близких, это обстоятельства отягчающее, а не смягчающие. Надо так к этому относиться, а то привыкли считать детей своей собственностью. А дети своим всепрощением только усугубляют ситуацию, потому что такие родители только в разнос идут, чувствуя безнаказанность. За все надо отвечать. «Согласен», — поддержал меня Ахмат. «Вот, допустим», — продолжал я, решив, что настало время приступить к реализации своих коварных планов. «Квартира в Святославле. Что с ней будет после развода?» Мне ничего не надо», — тут же замахал руками Загид. «Пусть ей остается». «Это мужской поступок», — кивнул я. «Но по отношению к детям и внукам разве это будет справедливо?» Тот же Руслан без своего жилья, у него дочка маленькая. Они почему не могут получить прочитающуюся им площадь в общей квартире? Ладно, вы все выписались, а он-то нет. Половина квартиры получается теперь его, разве не так? Ну, вообще-то так, — согласился Загит. Значит, надо помочь Руслану получить свою долю. Глядишь и на второго ребенка решаться с Настей, улучшив жилищные условия. — Половина благоустроенной трешки и Настин домик — это как минимум благоустроенная двушка. А то, что вы все разбежались, теряя тапки, все бросив, лишь бы не связываться с Оксаной Евгеньевной, как раз и говорит о ее безнаказанности. — А Галия что тогда достанется? А Рафику? — спросил Загид. — Помогать будем только Руслану и Насте, потому что Галия и Рафик выписались? — — Позволю себе сказать за Галию, если она не против. Мы ни на что не претендуем. Все, что вашей дочери надо, я ей сам обеспечу. — Правильно, Галия? — спросил я, посмотрев на жену. Она кивнула и прильнула ко мне, обняв за руку. — Да, как бы ни было мне приятно что-то получить от Оксаны, чтобы досадить ей брать, ничего нельзя. Иначе Загид заподозрит наш с Галией корыстный интерес в этой схеме. А если он никак не просматривается, с моральной стороны ценность моего предложения резко для него возрастает. Не за себя же, Радея, за других его детей. А вот по Рафику вы правильно поднимаете вопрос. Возможно, трешку надо разменять на две квартиры, одну из них продать, а деньги поделить пополам между сыновьями. Думаю, что-то надо выделить и Марату тоже на будущее». Руслан тогда может не менять дом Насте на двушку, а пристроить к нему комнату или две, улучшить санитарные условия или. Кстати, Ахмад же будет дом продавать скоро в Святославле, если я все правильно понимаю. Почему бы Руслану не продать свой дом и с этой доплатой не купить дом Ахмада? Там все шикарно сделано, и вода в доме, и канализация. Это получше своей квартире в Святославле будет. Все верно, кивнул Ахмад. Для себя все делал на совесть. Дом единственный, о чем жалею, уехав из Святославля, но продавать, да, буду. Возможно, остальные братья скинутся сейчас, продав эту квартиру, полученную после размена трешки, чтобы Руслан мог себе позволить купить дом Ахмада. А потом, через год-два, уже Руслан поможет одному из них, скорее всего, Рафику, улучшить жилищные условия. А там, в очередь, Марату подойдет». И тогда и Оксана поучаствует по-настоящему в улучшении качества жизни своих детей, вместо того, чтобы голову им морочить своими закидонами. Загид взглянул на меня тяжелым взглядом и вздохнул. Возразить, похоже, было нечего. Ему придется серьезно подумать над ранее запланированным гусарским жестом, уйти, оставив трешку жене. И шансы у его сыновей, с моей точки зрения, на раздел «Квартиры» есть. «Загид точно воспринял сейчас мои доводы, а он ради своих детей что угодно сделает, и не как Оксана, пытаясь ими командовать, а действительно сугубо ради их благополучия». Украина, село Смелое Всю ночь Екатерина Михайловна не выключала в хате свет, так и забылась тревожным сном, держа в руках кочергу. Утром, когда уже совсем рассвело, Она осмотрела двор через окно и никого не заметив, решила, что уже можно попробовать выйти на улицу. Убрав от двери лавки и стулья, она осторожно отодвинула засов и выглянула в сени. Никого там не увидев, выглянула из сеней и окончательно смелев, вышла на улицу. Фух, на отбилась, прошептала она. Да еще мужика Машкина воругала, что он пацана испугался. Теперь все понятно. — Пашка ж с дьяволом на короткой ноге подослал своего подручного беса на ночь глядя. Она переоделась и поспешила на почту предупредить дочь. Взяв бланк с телеграммы, она написала текст и подала в окошко. — Это что такое, тетя Кать? потрясенно спросила работница почты, прочитав текст телеграммы. — Я не буду это отправлять. «Отправляй, — Отправляй, выдумывай, взъярилась Екатерина Михайловна. — Что отправлять? — Вот это? Пашка, черт, подослал беса Точка, забудь про них или пойдешь за ними в ад. — Теть Кать, какие черти? Какие бесы? Их не существует. Религия — это опиум для народа. Вы чего? — Какие бесы? — пристально уставилась на нее Екатерина Михайловна. — И я так думала. Ака сама вчера беса не увидела, натуральный посланец дьявола. — Извини, теть Кать, я не буду такой телеграммы религиозную отправлять. — Меня с работы погонят. В СССР атеизм победил. — Дура! Ты что, не понимаешь? Раз бесы есть, значит и бог есть. Нет никакого атеизма. — Нет, тетя Кать, даже не просите. Никак нельзя. — Тогда соедини меня с дочкой. Переговоры в другом окне. Москва. Обувная фабрика «Красная заря». Попали мы на фабрику легко и непринужденно. Встретил нас секретарь местной комсомольской организации Семен Данилович Громов и отвел к себе в кабинет. Он оказался молодым, невысоким, настроенным, темноволосым парнем с серьезным взглядом. А я и журналиста еще привел. Представил меня Сатчан. Знакомьтесь. Павел протянул я ему руку и подал ему свое удостоверение. Труд. Поднял он на меня удивленные глаза. Ничего себе. «Ну, такое и происшествие у вас произошло нерядовое». «Серьезно?» — ответил я. «Вы про Куницыну». Кивнало накругли глаза. «Да это просто кошмар. Так над людьми издеваться. Они всемиром живут в комнате 27 семь метров. Она, ее старенькие родители, два ее сына. Старший женился, у него жена и ребенок маленький родился. Три года первой в очереди на квартиру, и все никак. «Зачем она так-то?» — спросил Сачан. «Надо было жаловаться». — Ага. Чтобы вообще из очереди выкинули. — А как бы они ее выкинули? За что? — спросил я. — Нашли бы за что. Опоздала на пять минут. За машину швейной сломанную посадили, нормы не выполнила. Да мало ли, еще чего придумали бы. Было бы желание. — Это прям произвол какой-то, — возмущенно проговорился Сачан. — Да тут со многими так, — ответил Громов, понизив голос. «Люди десять-пятнадцать лет уже в очереди простояли, и не уволишься. На новом месте же и в очередь на квартиру заново вставать придется. А начнешь права качать, из очереди вылетишь». «Крепостное право какой то Это просто возмутительно. Давайте с этим что-то делать», — предложил я, глядя на него. «Сколько можно молчать?» «Давно пора. Я уже и не надеялся ни на что, если честно. У нас в райкоме никому ни до чего дела нет». Пожаловался он. — И на райком вашу праву найдем, — пообещал Сачан. — С чем к вам в прошлый раз пришел комсомольский прожектор МГУ? — А, это? Пойдемте, покажу. Поднялся он, и мы встали и пошли за ним. Портфель я взял с собой, чтобы не таскать в руках фотоаппарат, привлекая к себе слишком много внимания. Пока нам это ни к чему. Он провел нас по территории предприятия, показал место раскопок теплотрассы между двух корпусов. — Если не заасфальтировать, — рассказывал Громов, — Здесь весной и осенью всегда будет топкое место, только в сильные морозы более-менее схватывается. — Ну, правильно, теплотрасса внизу, — заметил я, достал фотоаппарат и сделал украдкой несколько снимков, спрятавшись за комсоргом и с от посторонних глаз. — Вообще территория не такая уж и большая, — многозначительно посмотрел на меня Сачан. Два фабричных двухэтажных корпуса. — Подвалы у них есть? — Есть, — кивнул комсорг. «Там бомбоубежище», — показал он на правый корпус, — «а там старое оборудование складировано». «А там что?» — показал я на одноэтажное вытянутое строение с окнами-бойницами. «Склад готовой продукции», — ответил Громов. «Большой», — переглянулись мы с отчаном. «Там одни неликвиды никому не нужны», — с досадой проговорил комсорг. «Ребята из комсомольского прожектора сказали, что с фабрики выносят хорошую обувь. Есть мысли, откуда она?» — спросил я. «Тетки эти, что обувь несли, в котельной работают», — ответил Громов и показал глазами на высокое здание приличных размеров с очень солидной высокой трубой. «Я за ними проследил». «Подвал там наверняка тоже есть», — задумчиво проговорил я. «Даже окна в цоколе есть узенькие, но длинные. Зачем такая серьезная котельная такой маленькой фабрики?» «Только она на несколько фабрик. Швейка же тоже от нее отапливается», — объяснил Громов. «Может, и еще кто-то». «Понятно. Что будем делать?» — тихо спросил я Сатчана, отойдя немного от Громова. «Надо бы котельную проверить, в частности, ее подвалы». «Пойдемте пока отсюда», — посоветовал Сатчан. «Мне с начальством сначала посоветоваться надо». «Ну, давай», — кивнул я. «Семен Данилович, мы картину более-менее для себя составили». «Павел Игоревич», — кивнул я на садчана, — «с руководством дальнейшие действия согласует, и, скорее всего, мы с вами очень скоро опять увидимся. Вы только не распространяйтесь, пока о нашем визите никому, и не предпринимайте, пожалуйста, ничего. Особенно следить больше ни за кем не надо, хорошо?» Многозначительно посмотрел я на него. Громов кивнул, протянул мне руку, потом садчана. Мы с ним попрощались и пошли к проходной. «Так, по поводу труда», — задумчиво сказал Сачан, «пока просьба не писать ничего про этот беспредел с очередью на жилье. Я посоветуюсь с Бартко сначала. Возможно, он захочет, чтобы мы не привлекали к фабрике внимания, пока он будет с ее руководством разбираться. Потому как, если там действительно подпольный цех...» «Хорошо», — задумчиво кивнул я, — — Ну, если вы фабрику под себя подомнете, эта женщина получит, наконец, квартиру. Для меня это главное, а вовсе не горящий материал в газете. — Обязательно! — пообещал Сатчан. Мы вышли с территории фабрики и направились к его машине. А Сатчан покачал головой и сказал. — Это как же надо довести человека, чтобы он решил сауксус выбить и инвалида из себя сделать? А ведь могла и умереть вовсе. — Ну, вот так. Грустно покачал я головой. Он подвез меня до метро, и я поехал в университет. Украина — село смелая. Дождавшись, когда ее наконец соединили с дочерью, Екатерина Михайловна набросилась на нее с обвинениями, что не могла застать ее на рабочем месте все утро. — Ну, мама, я же не сижу целый день в кабинете, — оправдывалась Оксана. — Я заведующая детским садом. — Плевать. Оксана, все это не важно. «Слушай меня внимательно!» — измученным голосом призвала она дочь. «Забудь про свою Галию! Забудь про внуков! Мы уже не поможем им! Этим отродьям сатаны!» Невольно вспомнив вчерашнего непрошенного гостя, Екатерина Михайловна почувствовала, как под шапкой зашевелились волосы на макушке. «Смирись, Оксана! Иначе призны его покончат с нами!» — прокричала она в трубку и повесила ее. «Прости, Господи!» — начала истово креститься она. «Да что же это такое?» — в ужасе подумала Оксана, повесив трубку. «Что этот Пашка-бандит сделал с моей матерью? Не может такого быть! Чтобы моя несгибаемая мать сдалась, и при чем здесь сатана?» Или она так и иносказательно намекала на то, что Пашка не просто бандит, а очень серьезный бандит, такое же зло, как сатана из Библии? «Я о чем-то таком всегда подозревала. Или нет, и это не намек? Что хоть там еще в Библии про сатану написано? В руках же ее никогда не держала. Ну, кого попросить почитать? И как это незаметно сделать? Я же заведующая детским садом, меня уволят, если молва пойдет, что я такой литературой интересуюсь». После университета поехал на автобазу. Узнать, все ли получается у Савельева с новой методикой. Первую машину они сегодня отправили в рейс со сборным грузом. Она еще не вернулась. Мы сели с Савельевым в диспетчерской и обсуждали с дежурной сменой, как им сортировать поступающие заявки, чтобы было удобно ими манипулировать при составлении рейсов. Решили значимые сведения, вес, объем габарита груза, пункт назначения выносить на самый верх заявки для большего удобства. Придется бланк заявки переделывать, Руслан Сергеевич, — заметил я. Не успели мы это обсудить. Как раздался звонок телефона, и девушка-диспетчер протянула Савельеву трубку. — Руслан Сергеевич, это вас, — доложила она. — Яковлев. — Не понял. — Кто едет? — недоуменно переспросил собеседника Савельев через несколько секунд. — И когда? — Ага. Министр какой-то едет, — сообщил он, поднимаясь и возвращая трубку диспетчеру. Яковлев побежал его уже встречать на проходную. «Что же они заранее-то не предупредили?» — удивился я. «И что ему надо, министру этому?» «Да кто ж его знает? Сейчас встречу, разберусь». «Ну да, он должностное лицо, пусть и бегает, встречает своих министров». «Ну, с девушкой давайте продолжим», — улыбнулся я. «Министрами, министрами, а работать-то кто-то должен?» Девчонки захихикали. Они вообще посматривали на меня с большим интересом и плевать, что кольцо на пальцы. Для них было важнее, что со мной, несмотря на молодость, уважительно разговаривает их начальство. Я на их заигрывание не реагировал, и мы занялись нашими рабочими вопросами. Но не прошло и минут пятнадцати, как к нам завалилась целая делегация. — Вот здесь мы готовимся к внедрению новой системы, — заливался Соловьем Савельев. — Это один из авторов новой системы, лично контролирует внедрение. Показал он на меня. Ну вот, сделал, как и положено начальнику. Перевел на меня стрелки. Пришлось подняться и начать знакомиться с вновь прибывшими. Их было пятеро. Оказалось, к взаимному удивлению, что одного я знал. — Добрый день, Николай Алексеевич. Улыбнулся я тестю с отчана. Не ожидал вас тут встретить. — Здравствуй, Павел. Не меньше моего удивился он. Так значит, это твоих рук дело? — — Это наше общее дело, — пафосно заявил я и улыбнулся. Мне стали представляться его сопровождающие. — Абдулов Валерий Яковлевич, помощник министра. — Ивлев Павел. — Варшин Эдуард Гаврилович, замминистра. — Ивлев. Добросовестно сжал я протянутой руки. — Костенко Николай Иванович, начальник управления капстроительства. — Ивлев. — Так вот ты какой, северный олень. — А Светлана Костенко, экономфак МГУ. — Моя дочь, — с гордостью ответил он, — и моя одногруппница, — добавил я, — приятно познакомиться. — Взаимно, — удивленно взглянул он на меня. — О, ничего себе! — удивился министр и подмигнул мне. — Николай Иванович, с какими людьми ты у тебя, оказывается, дочь вместе учится? — Кошлев Владимир Васильевич, замначальника управления капстроительства, тут же поспешил представиться мне еще один из сопровождавших министра. — Ивлев. — Вот, я как знал, — возвестил министр. — Не зря мы сюда свернули. Сейчас из первых рук узнаем все об этой новой системе.